Наследница — трехсот тысяч, будущая герцогиня, красивая и добрая. Участвуешь по желанию короля во всех прогулках, предпринимаемых господином доброжилоном Словом, тут устроено нечто вроде заговора. И вот, если ты хочешь поджечь фитиль, я отдаю тебе огонь. Мисс Мэри очаровательно улыбнулась и сказала, пожимая руку подруги «Поблагодари короля, непременно».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 «Кому же я обязан таким счастьем, мадемуазель?» спросил Рауль. «Господину Байкингему с притворной веселостью отвечала Мэри. Герцогу Байкингему, который так добивается вашего драгоценного общества, возможно ли, мадемуазель?» «Правосуды, как видите, все сговорились устроить так, чтобы мы проводили вместе лучшую, или вернее большую часть дня. Вчера король мне приказал сидеть за столом подле вас. Сегодня герцог...»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 Ах, вздохнула девушка, напрасно герцог бэкингам прислал меня сюда. Напрасно? — с живостью спросил Рауль. Да, вы правы, я человек угрюмани, вам со мной скучно. Господину Беккингаму не следовало посылать вас ко мне. Именно потому, что мне не скучно с вами, — возразила Мэри своим нежным голосом. — Господину Беккингаму не следовало посылать меня к вам. Рауль смутился и покраснел. «Каким образом господин Байкинг мог послать вас ко мне? Ведь он вас любит, и вы его любите».